Глава 14 Наконец-то можно было свободно вздохнуть. Выручив Элизу и Калибри, ковбои чувствовали себя превосходно, тем более, что им удалось выбраться на просторы из проклятой мышеловки Джошуа. Дыша полной грудью, они мчались во весь опор по заросшему травой зеленому полю, бесконечно тянувшемуся вдаль и вширь. Амазонка, согласно условию, оставила их временно в покое. И ковбои видели, как ее отряд медленно возвращался дорогой, ведущей в золотое поле. Элиза вспомнила при этом с горечью о добром негре, о котором не было никаких известий. — Бедный мой Жо, — шепнула молодая девушка. — Мы отыщем его, мадмуазель, клянусь вам, — поспешил успокоить ее стальное тело. — Но в данный момент нам необходимо позаботиться о ваших родителях, не правда ли? «Да, сударь, это мое самое горячее, самое святое желание. Но как их найти? Как освободить? О, не покидайте меня! Помогите!» Стальное тело остановило ее на полуслове. «Еще не будучи знаком с вами, — заговорил он взволнованно, — я дал себе слово вырвать вас из рук ваших преследователей. Теперь же даю вам торжественную клятву, что возвращу вам ваших родителей хотя бы ценой своей жизни». «Можешь прибавить, дружище, что к твоей клятве присоединяются и все ковбои Ранчо Монмартр?» Обратился к стальному телу Джек Курильщик, никогда не расстававшийся со своей трубкой, из которой сейчас он вытряхивал пепел. «Они вылезут из шкуры вон!» — продолжал он, — «но выручат своих хозяев!» «Клянусь, и я!» — сказал спокойным голосом Жако Канадец. «Во главе с таким молодчиной, как стальное тело, мы готовы идти на край света и даже еще дальше, если понадобится». Улыбка миловидной калибри была самой драгоценной наградой для честного гиганта. У Элизы, глубоко растроганной готовностью, с какой эти простые, искренние люди предлагали ей свои услуги, появились на глазах слезы, и она промолвила едва слышным, сдавленным от волнения голосом. «Спасибо, мои добрые друзья. Спасибо. Я никогда не забуду вашей преданности». «Мы рады хоть чем-нибудь вам услужить, мисс Элиза», — прервал ее своим грубым голосом Джек-курильщик. «Ведь мы, между нами говоря, здорово любим хозяина, хозяйку и вас. Мы все народ бездомный, бродяги. Мыкались кое-как с горем пополам по белу свету. Нередко голодали». «А у вас на ранчо Монмартр мы точно в родной семье, так что ли, друзья?» «Верно, верно!» – кричали ковбои. «Джек Курильщик хорошо сказал!» «Чудесно сказано! Браво, Курильщик!» «Мы все пойдем как один, никто не отстанет!» – кричали ковбои. Элиза улыбалась сквозь слезы, радуясь выражению столь горячей привязанности. Пора было, однако, устроить привал, чтобы покормить лошадей и посоветоваться относительно ближайших действий. Прежде чем принять какое-нибудь решение, нужно было узнать, при каких обстоятельствах совершились грабеж и похищение семьи Дероша и злосчастного Жо. Элиза рассказала вкратце все перипетии этой драмы с того момента, когда, связанная по рукам и ногам, она была брошена вместе с Джо на одну из повозок. Оба увезших их бандита перепились, они уснули тяжелым сном, и лошади, никем не управляемые, неслись наугад, повинуясь лишь инстинкту. С неслыханным терпением и упорством Жо все время тер путы на руках о железную гайку и, наконец, освободился от них. Затем он принялся высвобождать Элизу и после невероятных усилий перетер сковывавшие ее бечевки». Всю ночь продолжалась бешеная скачка, и они были увезены по крайней мере на 20 лье от фермы. Но ну вот стало расцветать. Бандиты время от времени просыпались, чтобы потягивать похищенное у супругов Дерош виски, и были до бесчувствия пьяны. Элиза решила воспользоваться этим обстоятельством и во что бы то ни стало избавиться от своих похитителей. Рискуя разбиться насмерть, она перелезла через задний борт повозки... Повисла на руках и, оттолкнувшись, спрыгнула на землю. Несмотря на высокую траву, толчок был поистине ужасен, и Элиза долго лежала в беспамятстве, точно мертвая. Когда она пришла в себя и открыла глаза, было уже совершенно светло, и она увидела Жо, который смачивал ей виски утренней росой. Славный негр, оказалось, соскочил с повозки тотчас же вслед за ней и оставался, как и она, некоторое время без чувств. Будучи сильнее или, может быть, упав удачнее, он очнулся раньше и нашел ее неподалеку в траве. Бандиты ничего не заметили, так как лошади продолжали мчать повозку с прежней стремительностью. Местность, куда попали Элиза и Жо, была им совершенно незнакома. О возвращении на ферму не могло быть и речи, так как бандиты, хватившись пленников, прежде всего направились бы туда на розыске. Между тем, нужно было во что бы то ни стало раздобыть откуда-нибудь помощь, и потому приходилось искать ближайшую станцию скотоводов, земледельцев или золотоискателей. Негр и молодая девушка даже не подозревали, что на северо-восток от них находилось знаменитое «Золотое поле». открытая всего лишь несколько месяцев назад и привлекавшая своими богатствами с каждым днем все больше и больше авантюристов. Очень часто обитатели ранчо Монмартр гостеприимно открывали двери этим проходимцам, стекавшимся сюда со всех концов мира в надежде на быстрое обогащение. Таким образом побывали у супругов Дерош и Бен с Фредом. Несмотря на сравнительно большое расстояние, отделявшее их от золотого поля, Жо хотелось направиться именно туда. Элиза сильно этому противилась, но, к несчастью, негр уговорил ее. Они направились на восток и ходили уже несколько часов, как вдруг случилось то, что можно было предвидеть заранее. Предоставленные самим себе лошади опрокинули повозку, которая разбилась в дребезги. Вопреки ожиданию, бандиты уцелели, отделавшись легкими ушибами. Сразу протрезвев, они хватились беглецов и пустились за ними в погоню. Они возвратились по своим следам и без труда нашли место, где совершился побег. Затем, шаг за шагом, они шли вслед за беглецами и скоро их нагнали». Это было детской забавой для людей, которых постоянная жизнь в пустыне научила распознавать самые неуловимые и запутанные следы. Тогда-то одному из бандитов и пришла в голову варварская мысль выколоть глаза несчастному Жо, чтобы помешать новому бегству. Что могли сделать старик и молоденькая девушка против двух сильных мужчин, вооруженных с ног до головы? Они повалили на землю бедного Жо и, не обращая внимания на крики, слезы и мольбы Элизы, выкололи бедняги глаза. Элиза слышала, как один из негодяев сказал при этом другому. «Она говорила, что их нужно взять живьем, но не запрещала принимать меры против бегства. Да, Черномазова нужно беречь, как зеницу ока, он очень нужен, за него хорошо заплатят», согласился тот. Против ожидания, бедной девушке и изуродованному негру удалось бежать. Совершив свое злодейство, бандиты снова захрапели, считая, что обессиленные пленники не решатся на новый побег в незнакомой пустынной местности. Элиза и Жо решили, однако, бороться до последней капли крови. Взявшись за руки, они скользнули в высокую траву и, охваченные ужасом, шли, еле переводя дыхание. Несколько часов длилось это горестное шествие. Не раз несчастный старик оступался и бессильно падал на землю. Элиза подымала его, поддерживала, ободряла, и бедняга, благодаря нежной заботе и ласкам своего маленького друга, собирал последние силы и, ковыляя, продолжал путь. Много страданий испытали они, пока добрались до золотого поля. С гневом и негодованием слушали ковбои этот надрывающий душу рассказ. Для всех, однако, оставалось загадкой, что побудило негодяев решиться на столь дерзкое похищение. Стальное тело спросил у Элизы, что она думает об этом. «Мой отец», — ответила она, — «с некоторого времени был занят розысками каких-то баснословных сокровищ. После одной из своих экспедиций он возвратился домой, сияющий, и объявил нам, что клад... «Знаю, знаю я про эти пресловутые индейские сокровища», — резко прервал ее стальное тело. «Ваш отец, мадмуазель, не первый и не последний из тех, кто увлекается этой химерой. Уже многие в погоне за ними потеряли спокойствие духа, рассудок и даже жизнь». Элиза хотела возразить ему, сказав, что отец нашел эти сокровища, но тотчас же сообразила, что ковбой прервал ее, чтобы не дать ей проговориться. «Он прав». — подумала она. — Какой неподкупный, честный характер у этого человека. Нужно быть преданным душой и телом, чтобы устоять против такого крупного соблазна. Мне можно спокойно ему довериться. Я чувствую, что ничто в мире не способно его прельстить. Ему одному, только ему одному доверюсь я вполне. Видя, что его поняли, стальное тело продолжал. Авантюристы Востока организовали недавно новую экспедицию с целью розыска все тех же сокровищ. Это двадцатое. Весьма вероятно, что ее участники, зная, что ваш отец увлекся такими же несбыточными мечтами, и полагая, разумеется, безосновательно, что он обнаружил сокровище, похитили его и всю его семью. Так, наверное, это и было. Поведение бандитов подтверждало догадки стального тела. Элиза с дрожью припоминала брань и угрозы бандитов. Эти негодяи, игравшие очевидно второстепенную роль, знали о существовании сокровищ, так как они грозили Жо ужасными пытками, если он не откроет им секрета Она не могла без ужасов вспомнить о судьбе родителей, находящихся в распоряжении столь опасных злодеев. «О, лучше бы они были вместо меня на свободе!» воскликнула она. Ее слова напомнили стальному телу, что Элизе неизвестно, как они узнали о происшествиях на ферме. Он наскоро ей рассказал, как это случилось. Вернувшись домой, ковбои нашли лежавшую без движения прислугу Ирландку, полумертвую от страха и потерь. Она рассказала им о происшедшем, но сказать о внешности бандитов почти ничего не могла. Несмотря на страшную усталость, ковбои наскоро перекусили и, сменив лошадей, бросились в погоню за похитителями. Колеса повозки оставили на траве глубокий след, что облегчило погоню, но, к сожалению, бандиты опередили своих преследователей на сутки. Приглядываясь к следам, ковбои легко поняли, что произошло. Они догадались о побеге Элизы и Жо, и хотя их было немного, разделились на две группы. Одна из них продолжала следовать за повозкой, увезшей Дероша и его жену, а другая отправилась по следам негра и молодой девушки. Следы последних были страшно запутаны, во многих местах обрывались или были затерты следами животных. Нужно было обладать упорством и настойчивостью ковбоев, чтобы после двухдневных розысков добиться желаемых результатов. Между тем, возвратилась и первая группа, но, увы... Ни с чем. Входившие в нее ковбои дошли до речки, впадающей в Рио-Пекос. По всей вероятности, это была Рио-Таяк. И нашли на ее берегу разбитую повозку и трупы двух лошадей. Ни малейшего следа человека. По-видимому, Дерош и его жена были взяты на судно. Пришлось временно прекратить погоню и присоединиться к остальным. Пока они отсутствовали, к ковбоям очень кстати пристал еще маленький отряд. Это произошло благодаря счастливой случайности. По великой тропе, пересекающей с северо-запада на юго-восток равнину Вех, известную больше под названием Команческой дороги, двигались Черный Орел, его дочь Калибри, Жако Канадец, управляющий ранчо Колорадо Стальное Тело и несколько индейцев из племени Черного Орла. Команческий вождь с дочерью и воинами шел на ранчо Монмартр, чтобы погостить там несколько дней. Жако и Стальное Тело возвращались на ранчо Колорадо после охоты у Черного Орла. Вождь узнал Джека Курильщика, прежде чем его спутники успели заметить ковбоев. Отряды соединились, и Джек Курильщик рассказал своим друзьям о случившемся на ранчо Монмартре. После этого они все вместе отправились по следам Элизы и Жо к золотому полю, а Калибри взяла на себя роль разведчика, что было потом уже известно.